Глава 22 «Я уже давно собирался с вами встретиться», — проговорил император. «Очень жаль, что я не смог сделать этого раньше, поскольку я многим обязан вам и вашей организации». Старуха хихикнула в ответ. «Мы гордимся, что служим вашему величеству, ведь разве не в этом заключается культ вечного императора?» «И тем не менее, вы не забывали...» «Меня в трудные времена». «Не бывает <свят> трудных времен», – ответила Заран, <свят>, – «потому что вы с нами всегда». Император даже не пытался ей ответить. В неприветливой комнате повисло напряженное молчание. Властитель постарался создать обстановку, соответствующую его целям. Он хотел, чтобы женщину окутала, словно темным тяжелым покрывалом, ощущением мрачного величия повелителя империи. Но дурацкое хихиканье Заран разгоняло сумрак. Император сердился. Отвратительное начало. Какая странная старуха. Лет 150 или больше, а под оранжевым одеянием соблазнительное тело молодой женщины. Будучи верховной жрицей, выборная должность культа, она должна была оказаться, по крайней мере, как предполагал император, немного с приветом. Его предположение вполне подтвердилось постоянным хихиканием, пока он не понял, что Заран делает это нарочно, чтобы отвлечь собеседника. На самом деле ее глаза светились скорее умом, чем восторгом от того, что она находится в присутствии своего кумира. «Правда ли, — наконец проговорил император, — что ваша организация э -э, считает меня Богом? Обра священных сфер более правильно описание наших верований, ваше величество, в таком случае вы не поклоняетесь мне как Богу». «Поклонение — такое непонятное слово, Ваше Величество! Мы не приносим жертву ягнят или наших первенцев, но мы все равно вас чтим!» «Как Бога?» «Как вечно существо!» «Проклятие, женщина! Я Бог или нет?» Заран прекратила хихикать, втянула в себя воздух. Император ее пугал. Она и не думала, что увидит ним вокруг его священной головы в тот самый момент, как переступит порог комнаты. По правде говоря, она предполагала увидеть самого обычного человека, каким он и являлся, хотя в жизни был гораздо симпатичнее и выше, чем на экране телевизора. Больше всего ее расстраивали, кроме темной комнаты, которую, вероятно, император выбрал специально, глаза властителя. Он ни разу не посмотрел прямо на нее Все время переводил взгляд с предмета на предмет. Беспрерывно. Это напоминало какую-то болезнь. Такие мысли огорчили жрицу еще больше. «Прошу прощения, что позволил себе выказать вам свое раздражение», проговорил император. «Сложные государственные проблемы и все такое». Он наклонился к заран и ласково улыбнулся. Однако она заметила, что глаза императора так и не перестали бегать. «Вы простите мою грубость». «О, Ваше Величество!» – тоже очень ласково ответила жрица. «Это я должна просить у вас прощения. Я всего лишь старая глупая женщина. Вы со мной великодушно терпеливы!» Вечный Император фыркнул. «Так-то лучше!» Он заметил, что Заран перестала хихикать. «Отлично!» «Ну, а теперь, может, вы будете настолько любезны, что объясните мне, в чем заключается моя божественность?» «О, конечно, Сир!» Если мои слова показались вам не очень понятными, ну это просто сила привычки. На свете существует такое количество самых разнообразных существ, и у каждого из них есть свое представление о Боге. Верно, кивнул император, который гордился своими познаниями в этой области. Однако с точки зрения людей, продолжала Заран, божественность есть самое правильное описание вашей священной особы. «Представьте себе, я Бог!» – рассмеялся император. «Вы знаете, мы постоянно представляем это себе, Ваше Величество», – сказал Азаран. «Если честно, все, кто служат культу Вечного Императора, должны проделывать это два раза в день, в молитвах, обращенных к вам». «Как интересно!» – промолвил император и улыбнулся. Глаза его по-прежнему ни на чем не останавливались. Они мытались по комнате, туда-сюда, туда-сюда». У нас с вами получился самый потрясающий разговор из всех, что я вел в последнее время. Я так рада, что доставила вам удовольствие, Ваше Величество, промурлыкала Заран. Скажите, пожалуйста, а сколько существ верит <с herbalism> в меня? Многие тысячи, Ваше Величество. Возможно, даже миллионы. Миллионы? Хм... «Мне сейчас трудно назвать точное число, Ваше Величество, но я могу утверждать, что во время вашего отсутствия количество членов нашей организации достигло рекордной цифры. А когда вы вернулись, многие и многие новые верующие присоединились к нам на некоторое время». «Вы хотите сказать, что сейчас это число уменьшается?» Император поджал губы. «Да, Ваше Величество, как неприскорбно прискорбно». «Ничего удивительного! Живые существа слабы, и они привыкли к тому, что вы вернулись!» «Так быстро!» – прошипел император. «Ну, это же так естественно, ваше величество! И, конечно, у нас сейчас не те фонды, что раньше!» Императору было все известно про прошлое финансирование культа. Деньги поступали тайно от Кайса, единственного разумного человека, входившего в тайный совет. Естественно, какие цели преследовал Кайс на самом деле, заран известно не было. И император не собирался раскрывать ей этой тайны. А что нужно, чтобы энтузиазм среди наших верующих э, возрос? Очень немного, Ваше Величество. Я говорю всем потенциальным спонсорам, что члены культа являются самыми преданными делу процветания империи и гражданами. Это совсем обычные существа, но их жизнь не проходит зря. «Они приносят пользу. В свободное время они скидывают свои мирские одежды, надевают священные одеяния и осеняют души каждого, кто готов их слушать учением о вашем могуществе». «Иными словами, не возникает никаких махинаций с теми пожертвованиями, что поступают в фонд культа», — проговорил император. Совершенно верно, ваше величество. 90% всех денег идет на наше дело». И всего 10 на административные расходы, транспорт, почта, ну, подобные вещи. Замечательно, одобрил император. Он был на самом деле восхищен. Его агенты, занимавшиеся тщательным изучением культа, докладывали ему то же самое. Он вытащил из ящика стола документ и протянул его заран. Я приказал своим людям провести небольшое расследование. Здесь результаты. Анализ популярности культа по всей империи и список наших самых, скажем, понимающих граждан. Когда Заран протянула руку, она заметила, что дрожит, и попыталась быстро скрыть от императора свою реакцию. — Не знаю, как и благодарить вас, ваше величество. — Ну, это ерунда. Всего лишь небольшая помощь благородному делу. — Так, а теперь перейдем к вопросу о фондах. «Надеюсь, вы понимаете, что мое имя не должно быть связано с этим вопросом». «Да, Ваше Величество, это было бы некрасиво». «Вот именно. С вами свяжутся в самое ближайшее время. Вы получите большую сумму. Используйте ее на благие цели. Позже будут еще поступления, когда в этом возникнет необходимость». «Да, Ваше Величество». «Я рад, что мы прекрасно понимаем друг друга», — сказал Вечный Император. Заран почему-то этому совсем не радовалась. Еще одно доказательство, что молиться о получении чего-то, совсем не такая уж мудрая вещь, потому что существует огромная опасность, что на твои молитвы кто-нибудь ответит. И она не могла отказаться от того, что ей предлагали.